Я хотел бы поднять тост, попытался прервать мою лекцию Януш. Ничего у него не получилось. Правда, присутствующие автоматически подняли бокалы, но глаз от меня не отрывали. Заинтересовала их тема моей лекции. Наверняка не часто такие читают на поминках. Окрыленной успехом я стала развивать тему. А у нас разве не так? Как только чья-то дурья голова не в состоянии разрешить какую либо проблему, тот же издается строгий указ запрещается. Исходит из общего принципа, что народ – тоже стадо баранов. В реке грязная вода, очистить не умеют. Купаться запрещено. Ведь баран может куда угодно забрести, утонет. Значит, надо запретить вообще заходить в воду. Исполнительная власть внизу отличается таким же типом мышления, что и власти наверху. Или вот еще, я опять о русских. Зашла я как-то в археологический музей. Там сразу у входа большая таблица. На ней указано, где, когда и что найдено из экспонатов музея. Очень хорошо сделано. Вошел парень, увидел таблицу, подошел к ней, включил. Лампочки загорелись, он внимательно рассматривает, изучает. Тут как налетит на него сторожиха, толстая, в три обхвата. Принялась кричать на посетителя, что в музее ничего трогать нельзя. Таблица была так и задумана, чтобы на ней зажигались огоньки. Но это не важно. Главное, нельзя ни к чему прикасаться. Мало того, сторожиха помчалась и привела на подмогу ответственного искусловеда музея, такую же огромную бабищу. И они уже вдвоем, как две гарпии, вцепились в бедного парня. Тот погасил таблицу и сбежал из музея. Я не стала бы ничего говорить, пусть русские распоряжаются у себя, как им нравится. Но такие порядки и к нам перешли, а я не согласна. Предлагаю выпить за то, чтобы успех всегда сопутствовал тем из нас, кто успешно завершил все наследственные дела. Януш пытался меня перекричать. — Пан Бартоломей! Пани Мария! — Нет! — громко крикнула женщине, по всей вероятности, пани Мария. — Как я вас понимаю! Долой влияние Востока! За европейские туалеты! Какая милая женщина! Ее призыв нашел живой отклик среди собравшихся. Я перестала быть центром внимания. У всех нашлось, что сказать на затронутую тему. Мы с Янушем получили возможность поговорить о наших делах. «Некого мне отправить во Вроцлав», — сказала он. «Да я там недолго пробуду. Дня два. Выдержите вы без меня два дня». «Ну, в крайнем случае, проведем эти два дня с Иоанной за решеткой», — беззаботно отозвалась я. «Может, обойдется без этого». Иоанна пока в безопасности, вряд ли кто доберется до квартиры тетки. А ты поезжай со мной. А и в самом деле, почему бы мне не поехать? В Варшаве все равно без него мне нечего делать. Хорошо, только мне надо позвонить Иоанне, чтобы не волновалась. Позвони, конечно, из квартиры тетки. А потом вернемся и я попробую подключиться к вашей невероятной одиссее.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 Преследовать не могла, ведь имела глупость оставить машину в 100 метрах. Теперь сумка Миколая пропала для меня навсегда. Не стану перечислять, какими эпитетами я награждала себя. Дуру безмозгую, кретинку безнадежную, идиотку несчастную. Что теперь делать? Сесть было не на что, и я незаметно для себя оказалась опять после чужого забора, на этот раз из деревянных крашенных досок.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 Итак, молодой, талантливый парень работал на Николае, тут доверял ему полностью. Раз этого худого парня я видела, причем видела лицо, может, и узнаю теперь, если на лицо посмотрю, этот сегодняшний с одинаковой дозы вероятности мог быть тем художником, а мог им не быть. Конструктивный вывод из моих размышлений ничего не скажешь. Уже в середине размышлений я подспудно понимала, посещение разрушенной беседки неизбежно.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 Нет, без меня их расследование с места не сдвинется. Наверняка все силы бросились на мои поиски. Об этом говорит и тот факт, что так сцепились в бабу на бензоколонке, ведь у нее на голове была громадная шапка всклокоченных черных волос.